«Галопом по Европам». Вообразите, что у вас есть возможность встретить Новый год в нескольких европейских государствах по очереди. В таком случае самое интересное, что вы увидите в Италии – это диван или старый телевизор, летящий из окна в новогоднюю ночь. Так что надо быть осмотрительным, прогуливаясь по улочкам Венеции или Портофино. Традиция избавляться в канун Нового года от ненужных вещей сложилась в разных странах, но только итальянцы делают это так экспрессивно, в своем стиле, хотя, например, жители Кубы не менее темпераментны, правда, бережливее, они перед праздником традиционно наполняют все емкости в доме водой, а в полночь выливают в окна. Итальянцы, помимо разбрасывания вещей, традиционно отмечают Новый год, надевая что-то красное. Это считается цветом удачи. Особую пикантность ритуалу добавляет выбор алого для скрытых предметов гардероба, то есть нижнего белья, чтобы никто не увидел. Теперь очередь Франция. На Елисейских полях вы вряд ли станете свидетелем древнего красивого обряда. Здесь карнавалы, парады, шумиха. А вот отправившись в глубинку, можно не только увидеть, но и услышать нечто оригинальное. Полночь. За окном салюты. За столом сдвинули бокалы. Звучат поздравления. тосты. Хозяин вдруг отлучается куда-то. Гости продолжают веселье, а он спускается в винный погреб. Тут не слышно звуков торжества, ни фейерверков, ни смеха, ни песен. Но если приложить ухо к бочке, услышишь, как зреет вино. Оно будто бормочет, само с собой. Хозяин пришел поговорить с ним. Да-да, он наполняет бокал, чокается с бочкой и шепчет что-то. Пожелание или молитву винодела? это необычная французская традиция соблюдается в надежде на то, что Новый год принесет хороший урожай и здоровье. Подобным образом задабривают кормильцев в Бельгии. Тут разговаривают не с бочками, а с коровами. В новогодний вечер хозяин традиционно отправляются в хлев и беседуют с ними, чтобы надои не падали. Возможно, благодаря этому обряду бельгийский молочный шоколад «Лучший в мире». Возвращаемся во Францию. Примечательно, что здесь существует антипод Деда Мороза. Если Пер-Ноэль это классический зимний дедушка, который одаривает ребятишек, то Пер-Фуэтар наказывает тех, кто не слушался родителей. Мы уже говорили о рождественском полене. Французы, в отличие от англичан, сжигают его с большим размахом, щедро полив коньяком и маслом. и доверяют поднести огонь старшему ребенку. Наряженные елки в домах встречаются редко, вместо них сооружают вертеп. Носков или чулок над камином здесь тоже не увидишь. Для подарков дети выставляют до блеска начищенные башмаки. Эта традиция в том или ином виде присутствует во многих странах – Добралась она и до России. В некоторых семьях чулочно-носочные изделия подписывают, чтобы не перепутать, кому именно предназначен подарок, вложенный внутрь. Американцы связывают обычаи со своим Санта-Клаусом. Дескать, полез старичок в трубу, как водится, а из карманов возьми да и выпади золотые монетки. Да не в залу, а в носок, что сушился над огнем. То ли монеты управляемые, то ли носок для уверенности прямо в камине повесили – Так или иначе, история сомнительная. Более правдоподобным выглядит следующий сценарий: жил во втором веке нашей эры епископ Николай, и был он достаточно богат и добр, чтобы бескорыстно помогать беднякам. Он отличался мудростью, любил детей и защищал невинно осужденных. Также он был чрезвычайно набожен и день и ночь молился за всех несчастных. К тому же он был скромен и не хотел, чтобы его благодеяниях знала общественность. По легенде, однажды Николай услышал скорбную историю трех сестер, оставшихся без приданного и надежды на брак. Пробрался он в темноте к их дому, подбросил в окна золотые слитки и попал прямо в чулок, что сушился над огнем. Вот что значит «Николай чудотворец». Сестер он спас, и те с его подарком нашли достойных женихов. Теперь переместимся в Испанию. Пока часы бьют 12 раз, тут нужно успеть съесть 12 виноградин и загадать 12 желаний. Вот она, испанская экспрессия. Если говорить серьезно, то традиция появилась не так давно. и благодаря особо крупному урожаю. Винограда было столько, что его привезли на городскую площадь и угощали всех безвозмездно. Интересный обычай связан с подарками. В стране басков в канун Нового года вам преподнесут котельон, сумку с праздничной атрибутикой, конфетти, серпантин, елочные игрушки. Уже хорошо знакомая нам рождественская поляна здесь тоже сжигают, но чаще всего на площади, в большом костре, а не дома, в камине. Российские школьники, начиная с декабря, запасаются петардами, а испанские – консервными банками. По поверью, шум и грохот отпугивают злого великана, который мешал в рождественскую ночь волхвам раздавать подарки. Вот и стараются юные баски пошуметь как следует, иначе останешься без сюрпризов. Греческий Новый год – это безудержное веселье, танцы, буйство красок. Наиболее оригинальная традиция заключается в обмене валунами. Чем тяжелее и объемнее камень вручить другу или родственнику, тем больше можно угодить, потому что эта глыба символизирует кошелек. Так что главная задача греков перед новогодними торжествами – накачать мускулатуру. Еще один оригинальный обряд связан с гранатом – древним символом плодородия и богатства. Во дворе дома плод разбивают таким образом, чтобы зерна разлетелись как можно дальше или глягуще гуще – Греки верят, что такое действо принесет достаток в следующем году. Если вы окажетесь в новогоднюю ночь в Болгарии, будьте готовы к неожиданностям. Здесь принято гасить свет на несколько минут, после того, как куранты пробьют 12 раз и... целоваться в темноте. Можно даже с малознакомыми людьми? Похоже на традицию с рождественской амелой, не правда ли? Шотландцы, которые обычно празднуют в тесном семейном кругу, ровно в полночь замолкают. Они верят, что в Новый год нужно входить тихо. С первым боем часов хозяин в полной тишине распахивает настежь входную дверь, чтобы впустить в дом удачу. И такой ритуал, кстати, практикуют многие европейцы. Образ стран Европы часто ассоциируется с классикой, чем-то устоявшимся, образцово-показательным, традиционным и, вместе с тем, актуальным в любые времена. Неторопливая Великобритания, солидная Швейцария, кокетливая Франция, экспрессивная Италия – они отличаются и друг от друга, и от России, и от восточных стран. Несмотря на это, есть немало обычаев, которые нас объединяют – И встреча Нового года – один из них. Даже обладая самобытными привычками и манерами праздновать, мы постоянно что-то перенимаем друг у друга и становимся ближе».